Проценты. Люцеранский довольно часто наведывался в Москву по делам службы, и каждый раз он приезжал в уютный домик в Перуновском. Анюта, оказавшаяся верной женой и хорошей хозяйкой, накрывала стол. Под водочку-селедочку друзья вспоминали золотые студенческие годы, строили планы на будущее. Люцеранский как-то сказал приятелю... «Надолго ли, Иван, тебе хватит наследства? Деньги надо поместить в надежный банк под хорошие проценты, тем более, что ты обретаешься пока без службы». Анюта, как раз притащившая опыхтевший самовар, встряла в разговор. «Я ему то же самое твержу. Вот, к примеру, взять гимназического учителя Цветкова, что в желтом флигеле живет. Он купил эти, как их, ну, акции в банке». Иван задумчиво почесал средним пальцем кончик носа и неопределенно промычал. Да уж, денежки маетают, то свадьба, то вот Анюте шубу Беличу справить пришлось. Надо обдумать тщательно. На другой день друзья вместе отправились на Ильинку, в русско-азиатский банк. Постояли у окошка, где акционеры доходы получают 4% годовых. Прошли в учет на судный банк Персии, это рядом, в верхних торговых рядах. Тут процент еще ниже, 3,5%. И все равно желающих купить акции множество великое. Так денежки и текут рекой, только кассиры успевают купюры мусолить. Очень для банка дело прибыльное, — сознанием дела произнес Люцеранский. Ведь платят клиентам лишь самую незначительную часть прибыли, которые имеют банкиры. Тяжело вздохнул Иван. Нет, даже на 5% мне не прожить. Ну, на 22 тысячи рубликов я могу купить акции, это толку мало. Следует что-то другое придумать. Своё дело организовать? только не москательная торговля. Надо подумать. Люцеранский вечерним поездом укатил в Петербург, а уже на другое утро Иван получил то ли весточку судьбы, то ли совет нечистого.